Глава пятнадцатая. Сослагательное исключение. Все проходило замечательно. Встретив экипаж невесты и саму смущающуюся девушку в белоснежном платье, мы, как и полагается, поочередно поделились напутствиями на будущую семейную жизнь. Ну, как мы, те, кто знал в этом толк. Лично я просто тихо радовалась. Проводив жениха и невесту в мэрию, Мы все присутствовали на священной церемонии. Долго и упорно мэр разглагольствовал о том, на какой важный путь ступают эти двое. Госпоже Таль даже пришлось слегка подпалить портьеры, чтобы мужчина заканчивал побыстрее. Обменявшись кольцами по человеческим обычаям, молодожены обменялись еще и золотыми браслетами по обычаям магов и только потом поцеловали друг друга. Это было прекрасно. Я по-доброму завидовала Валенсии, ведь ей достался чуткий супруг, готовый соблюдать не только свои, но и человеческие традиции. «Поздравляем!» — радостно загалдела толпа. «Поздравляем!» — крикнула я и запустила к высокому потолку зала для приемов магический салют. «Ой, Селена!» — с тяжелым вздохом протянул ведьмак, закатив глаза. «Что?» — шаркнула я мыском туфли по мраморному полу. «Честное слово, оно само». Потолок горел недолго. Никто и не обратил внимания на пылающую ткань, чьи языки так и порывались поближе познакомиться с люстрой. Жозефу хватило лишь щелкнуть пальцами, чтобы все потушить. «Мне бы такую прорву магии, я бы таких дел натворила». «Опять чудачишь, Селена?» прошептали мне на ухо. Обернувшись я к своему неудовольствию, встретилась нос к носу с некромантом. «Ну вот, кто его сюда пригласил? Он же даже не знает ни жениха, ни невесту». «Люблю твои чудачества», — состроил Алдин моську, вытянув вперед свои пухлые губежки. От колких слов меня уберегла госпожа Таль, позвавшая всех на улицу. Женщина ловко руководила потоками гостей, формируя из нас целый отряд. Маленькие детки шли впереди всей процессии вместе со своими родителями и рассыпали по брусчатке лепестки цветов. Дальше следовали уже законные муж и жена, они единственные, кто ехал в экипаже. Но обидно не было ничуть, потому что смех, веселье и угощение были здесь. Так мы и добрались до ресторации, которая, оказывается, сегодня работала только под торжество. Но еще раньше, прежде чем мы вошли в красиво украшенный зал, госпожа Таль и мама Валенсии провели интересный человеческий обряд. Как и положено, новоиспеченная жена краснела, бледнела и очень смущалась, когда Бельман кормил ее еще горячим хлебом, оторвав кусок от воздушного румяного каравая руками. Валенсия в ответ поила новоиспеченного мужа красным вином из кубка». в горести и в радости, в болезни и в здравии, в любви и в дружбе. Этим обрядом молодожены подтверждали, что всегда готовы заботиться друг о друге. «Сейчас будут бросать букет невесты, да?» Загорелась я, желая рассмотреть получше и это зрелище тоже. «Да, Селена, если хочешь его поймать, то тебе стоит встать поближе». «Да ну, мне-то он зачем?» протянула я. но тут же встрепенулась. «Смотрите, летит!» Букет с белыми, красными и черными цветами совершенно точно летел совсем не в мою сторону. Да и не бросала бы и Валенсия его так далеко, потому что девушки, решившие попытать удачу, стояли прямо у нее за спиной, пропустив вперед пожилую женщину с седыми волосами и изогнутой деревянной клюкой. «Мне кидай, внучка!» — каркнула она, «Я тут такого юнца присмотрела!» Однако прямо в полете букет неожиданно изменил свою траекторию. Вот он падал точно в руки, настроившийся на брак бабули, а вот взмыл вверх и полетел на меня. «Нет-нет-нет», — зашептала я, пятясь назад, но букет был неумолим. Расталкивая опешившую толпу, я бежала так быстро, как могла, для удобства придерживая юбку. петляла, как пьяный заяц по площади перед ресторацией, однако цветочки все равно не отставали, как и бабуля с клюкой. Она грозила букету, пыталась сбить его в полете и вообще вела себя довольно энергично для своих седин. Только букету было все равно. Обогнав у фонаря, он впечатался точно в меня. «Ну все, госпожа ведьма!» окликнул меня некромант широко, и счастливо улыбаясь. «Теперь точно придется замуж идти». Я сунула букет, разочаровавшаяся бабуле не думая ни секунды. Пускай себе этого жениха, недоделанного, забирает. Наслаждаться застольем никак не получалось. То, что Жозефа посадили по левую руку от меня, меня очень даже устраивало. Но некромант, сидящий по правую, прямо-таки доводил до трясучки. Жозеф наполнял мой бокал соком, Алдин второй бокал вином. Жозеф выбирал для меня самые сочные мясные кусочки, а Алдин без спроса подкладывал в мою тарелку морепродукты. Мимо меня летали такие взгляды, что в какой-то момент мне очень сильно захотелось просто отодвинуться, чтобы не мешать мужчинам в их немых дебатах. Тем более, что зазвучала музыка. Молодожены открыли вечер красивым медленным танцем. На них невозможно было не залюбоваться. Высокий, стройный, золотоволосый маг солнца и темноволосая Валенсия, такая хрупкая, такая маленькая в его объятиях, смотрелись вместе просто восхитительно. А какие взгляды! Создавалось ощущение, что они не замечали ничего и никого вокруг, кроме друг друга. Вот бы и на меня так когда-нибудь кто-нибудь смотрел. «Потанцуем?» — предложил ведьмак, с чьим взглядом я пересеклась. «Конечно, но если можно, немного попозже. Я хочу досмотреть их танец», — кивнула я на молодоженов. «Может, принести десерт?» «Было бы замечательно». Не улыбаться было невозможно. Не только от самой атмосферы, но и от того тепла, что исходило от Джозефа, оплетая меня, будто сети паука. Проводив мужчину взглядом до столов с десертами, я вновь вернулась к разглядыванию парочки. «Ведьмочка моя ненаглядная, я хочу с тобой потанцевать!» Внезапно взяли меня за руку, вынуждая повернуться. Да что там повернуться? Вынуждая встать, так навязчиво меня тянули. «Я не желаю танцевать с вами, Фон, край Попыталась я забрать свою руку, но некромант вцепился в нее, причиняя ощутимую боль. «Отпустите!» «Прекрати упрямиться, Селена! Мы оба знаем, что ты от меня без ума!» «Что?» — воскликнула я чуть громче, чем хотела бы. «У тебя с твоими мертвяками совсем крыша потекла?» «Дорогая, не стоит меня оскорблять! Что бы ты ни говорила, я все вижу по твоим глазам!» «Тогда разгляди там, пошел к лешему!» «Да кому ты нужна, кроме меня?» «Идиотка, которая вечно влипает в неприятности!» «Да ты шнурки на собственных ботинках без приключений завязать не можешь!» «Господин фон Крайтиштилл, я настоятельно рекомендую вам отпустить руку моей невесты и заткнуться!» Холодно произнес вернувшийся к столу ведьмак, стоя за моим плечом. «Ваши невесты?» «Да какая она вам невеста? В вашем отделении все знают, что вы лишь играете на публику!» Воскликнул Алдин, а я похолодела. «Потому что капец нам. Ведьмы никогда не прощают тех, кто водит их за нос. Это месть до последнего вздоха, кровная». Тишина в зале стояла такая, что хоть прямо сейчас в котле топись. Оборачиваться и смотреть на госпожу Таль я даже и не думала. «Если что, буду все спирать на Жозефа!» В конце концов, это же именно он меня шантажом заставил подыграть. «Селена, будь добра, попробуй десерт» — с мягкой улыбкой передал ведьмак мне креманки, а сам сделал шаг вперед и как врезал по аристократической морде. Я аж чуть креманки с кристальным льдом не выронила. Что тут началось?» Запеченные куры, рыбы и даже свиньи, которых успели изрядно поесть, ожили и понеслись на следователя прямо по столам. Только ведьмаку было все равно. Он отбивался от подъеденного горячего легко и свободно, не забывая при этом давать некроманту по морде. Бросив креманки на стол, я мигом кинулась разнимать мужчин. Совершенно не хотелось, чтобы Жозеф пострадал, но оклик седовласой бабули... «Не пускайте ведьму! Все зрелище испортит!» — настиг меня раньше. Орден и Патрик поймали меня уже на подлете. Одного я с чистой совестью укусила за руку, а другому с чувством, с толком, с расстановкой отдавила все ноги. «Предатель!» — прошипела я оборотню прямо в лицо. «Лучше бы начальника своего спасали!» «Наш начальник сам кого хочешь спасет!» Усмехнулся хвастатый, но тут же поморщился, потому что на ногу ему я наступила повторно. А гостям все нравилось. Ушлый кот собирал ставки в спертую у кого-то шляпу, не забывая при этом орать, что оба кандидата на руку и сердце ведьмочки хороши, но победит только сильнейший, умнейший и хитрейший. И вот не зря мой фамильяр упомянул хитрость. Про бесчестные методы Алдина Я была наслышана давно, а теперь даже представился шанс поглазеть. Набрав полную горсть салата, некромант бросил его прямо в лицо ведьмаку. Магия заискрилась на кончиках моих пальцев. Сели она, не вздумай вмешиваться, осадил меня орден. Настоящий мужчина должен продемонстрировать, что сам может постоять за свою женщину. Тем более, что господин следователь отлично справляется. «Ты мне еще скажи, что шрамы украшают мужчин», — взбеленилась я. «Конечно, украшают. У меня знаешь, какой шрам? Наза...» некроманд пролетел мимо нас и, врезавшись в стену, упал на один из столов с десертами. Непобежденный Жозеф, потирая скулу, встряхивал со своей рубашки остатки роскоши. «Прошу прощения», — учтиво произнес он и двинулся на выход, — Но его вряд ли кто-то услышал, потому что довольные победители свадебной лотереи уже искали кота, чтобы стрясти с него свой выигрыш. И никто не видел, как кот юркнул через парадную дверь вместе с ведьмаком. Оттолкнув от себя надзирателей, я смерила их уничижительным взглядом и достала из корсета платочек, чтобы насыпать в него кристальный лед. Жозефа я догнала уже на крыльце». На ступеньках они стояли вместе с моим фамильяром. «А, хорошо получилось, да? Какая свадьба без драки!» Пытался подбодрить ведьмака мой кот. «Совершенно не обязательно было лезть в драку», произнесла я сипла, привлекая к себе внимание. Протянув холодный платок, так и замерла на месте. «Вы могли пострадать?» «Я никогда и никому не позволю тебя оскорблять. Совершенно серьезно!» проговорил мужчина, так и не повернувшись ко мне. Даже если при этом говорят правду. «Что?» — возмутилась я, качнувшись от порыва ветра. Стоять в одном платье было холодно. Однако Жозеф больше не произнес ни слова. Так и прикладывая мой платок к своей скуле, он спустился по лестнице и чеканным шагом отправился вперед по тротуару. «Кажется, тебе, моя дорогая ведьмочка, только что признались в любви!» «Мне в ней еще позавчера признались!» — буркнула я, заглянув обратно в зал. «Что?» — воскликнул кот с теми же интонациями, как и я минутами ранее. «А почему я ничего не знаю?» «Потому что спать нужно меньше. И есть!» Плюнув на наши плащи, я тоже спустилась по ступенькам, и побежала по тротуару вслед за мужчиной, стараясь не поскользнуться. Хоть и шел господин следователь, не особо торопясь, догнала я его только у мэрии, где по-прежнему флуоресцентной розовой водой бил фонтан. Красиво бил, между прочим. Ты почему без плаща? Хмуро глянул на меня Жозеф, явно что-то наколдовав. Теплее мне стало на тысячу процентов. Я вам спасибо хотела сказать. А плащ забыла... «Куда положила?» «Не очень ловко соврала я». «А вы?» «Ты», — исправил меня ведьмак, на мгновение недовольно поджав губы. «А ты?» «Как хорошая ведьма», — повторила я. «И я забыл». «А мы куда-то конкретно спешим или так просто гуляем? Если гуляем, то можно чуточку помедленнее идти. Я не успеваю». «А у меня вообще лапки?» брякнул кот, бежавший позади нас. «Кристалл вызова сработал», — сбавил скорость ведьмак, а я, наконец-то, смогла отдышаться. «Меня ждут в морге». На этот раз в еще более мрачное здание, чем «Городская стража», мы вошли вместе. В кабинете у колоритного мужчины с синюшным оттенком лица мы задержались от силы минуты на две. Пришел ответ на запрос, который Жозеф оставлял еще днем, И лично меня этот ответ очень даже обрадовал. «Значит, Василиск», — резюмировала я, когда мы выбрались в темную ночь. Вот почему зеркала оказались разбиты. Василиски ненавидят зеркала. Интересно, что он забыл в Кентерфиле? «Если это тот, о ком я думаю, то у него живет здесь невеста». «Знакомый?» — заинтересовалась я. «Нет». Просто к нам в город нечасто заглядывают василиски. Отправимся на задержание прямо сейчас? Мне уже давно было не холодно. Да что там, я загорелась идеей поскорее решить это дело. Я, да. А тебя я провожу обратно на свадьбу. Неожиданно выдрал мужчина все прутики из моей метлы надежды. Господин следователь, набрала я побольше воздуха в легкие, а... хотите понравиться мне еще больше шантажистка улыбнулся ведьмак взяв на руки кота который вот уже несколько минут притворялся дохлым у фонарного столба у меня хороший учитель невеста василиска жила через две улицы от мэрии когда мы подобрались к дому ее родителей в окнах еще горел свет пропустив меня вперед через калитку жозеф молча задвинул меня себе за спину и вручил в руки внезапно ожившего кота. «Господин следователь, вы только не помирайте, ладно?» прошептал этот прохвост. «Вы мне рыбку ежедневно давать обещали до конца жизни, но не уточняли, чьей». Шикнув на засранца, я замерла, прислушиваясь к звукам. Стук в дверь явно произвел фурор в этом доме, потому что совершенно отчетливо было слышно, как по ту сторону створки что-то разбилось. «Кто там?» — прозвучал взволнованный женский голос. «Доброго вечера, хозяйка. Городская стража, следователь колье. Нам бы помощи вашей. У меня невеста на сносях, в уборную хочет. Боюсь, не дотерпит до дома». Но ведьмака я посмотрела, как на врага всего ведьмовского рода, пока кот то открывал, то закрывал пасть. «Да вы когда успели?» Пасть я ему рукой зажала вовремя. Дверь открылась после небольшой заминки, но как только мы зашли внутрь, стеснительно улыбаясь молоденькой девушке «Это я» и цепким взглядом осматривая помещение «Это ведьмак», Жозеф скомандовал «На улицу!» Выбежать я не успела. Огромная змея распушила свои крылья и кинулась прямо на нас. Кот голосисто завизжал, Господин следователь едва успел отпрыгнуть в сторону, прикрывая собой меня, а я рефлекторно произнесла ослепляющее заклинание. «Потому что если видишь Василиска в его второй ипостаси, считай, видишь вообще что-либо в последний раз». «Вы задержаны за нападение на следователя и офицера городской стражи», — рявкнул Жозеф, ловко перекатываясь под хвост чудовища. «Вы обвиняетесь в проникновении на частную территорию и порче чужого имущества», добавила я, ползком улепетывая с траектории падения Василиска. Собственно, падение Василиска на пол и было тем последним, что я еще успела увидеть. Дальше меня совершенно бесцеремонно ударили чем-то по голове. В себя я пришла уже утром. Солнечный луч словно специально светил мне прямо в глаз, не давая поспать еще хотя бы минутку. Впрочем, они с котом были очень даже солидарны. Этот прохвост скакал по мне поверх одеяла без стыда и совести. «Вставай! Скорее вставай, ведьма моя непутевая! Все самое интересное пропустишь!» «Кот, имей совесть!» — проворчала я. «Мне тут такой сон снился!» «Потом досмотришь. У нас там оживший Василиск на допросе!» С постели я подскочила, словно пчелою филе ужаленная На сборы мне понадобилось не больше пяти минут, а на первый этаж я и вовсе прилетела на метле, потому что так было гораздо быстрее. В кабинет для допросов стучаться не пришлось. Дверь приглашающей была открыта, а на моем обычном месте уже лежали блокнот и палочка Вот приятно же, когда тебя ждут. «Итак, начнем», — кивнул Жозеф своим мыслям. Вас задержали за подозрение в проникновении в мастерскую стекольщика и нанесение ущерба его имуществу. При задержании вы напали на меня и на офицера. Учитывая, что вы фактически являетесь ожившим мертвяком, лично для вас есть только один вариант – упокоение, поэтому вы можете ничего нам не рассказывать. Однако, я рекомендую вам не молчать, если вам дорога ваша невеста. Укрывательство преступника и попытка убийства офицера – Ей не выбраться из этой переделки с чистыми руками. Чем больше Жозеф говорил, тем сильнее изменялось выражение лица Василиска. Из абсолютно безэмоционального оно стало сначала ехидным, потом злым, а затем взволнованным. К тому моменту, когда ведьмак закончил свою речь, я уже знала, что у нас будут признательные показания. У нас будут ответы на все вопросы». «Я не помню толком ничего». Очнулся на кладбище, вылезающим из своей могилы. Вокруг были другие мертвяки. Они тоже копошились в земле, выбирались наружу. «Наверное, они тоже слышали зов». «Зов?» — переспросил Жозеф. «Да, меня с силой тянуло куда-то. Я с трудом сумел его преодолеть. Цеплялся за памятник, пока зов не ослаб. Сами понимаете, обратно в город... Возвращаться было нельзя, там все знали, что я умер, так что сразу бы вызвали некроманта. А в Кентерфилл как попали? Ночью через ворота прошел. Я часто сюда к невесте приезжал, поэтому меня без вопросов пропустили. Лавка мясника тоже в ваших рук дело? Я отсиживался сначала в номере на постоялом дворе, но есть хотелось с каждым часом все сильнее. Обычная еда на вкус казалась, по-моему, и к следующему вечеру я уже с ума сходить начал. По запаху лавку нашел, но сырое мясо совершенно не помогало. Запах, что вел меня, исходил из ангара. После посещения ангара мне стало заметно легче. Голод остался, но есть хотелось уже не так сильно. В тот же вечер я пришел к конике. У них хозяйство свое, поэтому голодным я бы не остался». «Да я соскучился, знаете ли. Только после смерти, понимаешь, как много ты упустил, сколько не сделал, что не успел сказать. Почему-то все мы знаем, что жить нужно здесь и сейчас, но никто и никогда не соблюдает эту истину. А ведь мы так много теряем». «Ну, а к стекольщику в мастерскую вы зачем залезли?» — прервал размышление мужчины Жозеф, пока я на мгновение зависла, задумавшись над чужими словами. «Оника все зеркала из дома вынесла, чтобы я не мог на себя посмотреть. Понимаете, это ведь не жизнь, так, существование. Я хотел превратить себя в камень». «Не получилось?» — сочувствием спросила я, хотя на самом деле можно было не спрашивать. «Василиск сидел перед нами без какой-либо защиты, даже без солнцезащитных очков, и в камень мы не превращались». Нет. Понуро опустил голову мужчина. Я не хотел зеркало бить. Просто разозлился, что ничего не получилось, вот и... Но вы не подумайте, я компенсирую все. И мяснику, и мастеру-стекольщику. С деньгами у меня проблем нет. По нашим обычаям, в могилу всегда мешок с деньгами кладут, чтобы следующая жизнь богатой была. Вы не видели того, кто бросал вам зов? Перешел ведьмак к важному, а я вновь... вернулась к записям. А, «Нет, не видел. Но еще несколько раз слышал зов. Он был слабее первого, поэтому я легко преодолел притяжение». «Зовите некроманта». Приказ был адресован не мне, а ордену, который тут же откликнулся. Некромант появился в допросной уже через минут пять, однако его идеальный внешний вид претерпел некоторые изменения. И дело было не в одежде, нет, Визиономию Алдина украшал синячище наполовину лица. Удержаться от смеха было почти невозможно, но я стоически держала моську кирпичом. Неужели Жоза вчера припечатал некроманту магией? Другой причины, почему Алдин не смог вывести синяк, я не видела. «Госпожа ведьма, прежде чем мы начнем, я хотел...» Принести вам извинения за свое недостойное поведение. Клянусь, что больше не подойду к вам без вашего на то позволения. Я опешила. У меня даже слов не нашлось. Я смогла только запоздало кивнуть и не сразу включилась в процесс. А некромант тем временем уже приступил к сканированию. Связи с создателем уже почти нет. Я не смогу отследить создателя по такому слабому сигналу. «Если бы он не игнорировал зов, значит, мы будем ждать следующего зова», — заключил ведьмак. «К сожалению, вам пока придется остаться здесь». «А Оника?» — обеспокоенно спросил мужчина. «Вашу невесту мы еще вчера отправили домой. С ней была проведена разъяснительная беседа». Несмотря на покушение, я была даже рада, что Жозеф не предъявил девушке серьезных обвинений. Несомненно, на ее месте я бы поступила точно так же. Понимала чисто по-человечески, однако, узная об этом ведьмак, наверное, не обрадовался бы. Потому что у офицеров городской стражи долг всегда на первом месте. В идеале. Теперь что, только ждать? Засели мы со следователем в комнате отдыха, чтобы позавтракать. Василиска в камере Жозеф закрывать не стал. Выделил ему пустую комнату наверху. Пока мы завтракали, Патрик побежал домой, да к мастеру-стекольщику, чтобы пригласить их в городскую стражу. Возмещение убытков — процесс недолгий, когда есть опись поврежденного имущества, а обвиняемый готов идти навстречу следствию. «Ждать», — согласился ведьмак, и вдруг счастливо улыбнулся. «Кстати, ты пропустила скандал. Мать вчера улетела». «Сильно ругалась», — участливо попросила я, — но облегчённый вздох скрыть не смогла. молнии металла только так», — обиделась, наверное. «Она отходчивая», — махнул мужчина рукой. «Пару раз отомстит и забудет». «Вот вы где!» — неожиданно ворвалась к нам Валенсия. «Вы вчера такое пропустили? К нам капитан на свадьбу приехал, экипаж подарил, красивый». «А у вас разве не выходной сегодня?» Достала я еще одну чашку, чтобы налить отвару и для девушки тоже. Выходной, но капитан сказал зайти. Он к обеду обещал здесь быть. Оповещающие кристаллы внезапно заорали все как один. Встрепенувшись, я вылетела из комнаты отдыха вслед за ведьмаком. Все кристаллы полыхали красным, пока Жозеф отрывисто раздавал приказы, выключая каждый из них. На улицу мы высыпались в то же мгновение, а там... Разделяемся парами. Патрик с Бельманом, Орден с Алдином. Через 10 минут встречаемся здесь же. Солнце сегодня светить отказывалось совершенно. Тяжелые свинцовые тучи нависали над Кентерфиллом, разливаясь на город дождем. Крики горожан были слышны на каждой улице. Но вместо того, чтобы... Закрываться по домам, прячась от опасности, люди, наоборот, выбегали на улицы. Не все из них были одеты должным образом, а кое-кто и вовсе не одет. «Что случилось?» — поймал за шиворот Джозеф молодого парня. «Черви из подвала полезли! Вот такие!» — проорал испуганный мальчишка, руками показывая. «Ну, я надеюсь, что это все же длина, а не ширина». Отпустив парнишку, ведьмак схватил меня за руки и потащил к ближайшему дому. Оттуда как раз выбегала дама с таким ужасом на лице, что я на мгновение даже засомневалась, а стоит ли туда идти. Но кто бы меня спрашивал? Втащив меня внутрь в светлое помещение, господин следователь громко и бурно выругался, поминая всю червивую семью до десятого колена. И да, это оказалось совсем не длина. «Это кто?» – прошептала я, наблюдая за темно-фиолетовой тварью из-за спины Жозефа. Я в первый раз видела таких гигантских червей, и увиденное мне совершенно не нравилось, потому что пасть у этой страхолюдины оказалась внушительной. Особенно жутко смотрелись зубы, выстроенные тремя кольцами. «Заглотить руку? Да в два счета!» «Обед для зомби», – с неудовольствием произнес мужчина. «В каком это смысле?» — отвлеклась я от созерцания подползающей к нам твари. «К сожалению, в самом прямом. Пойдем». «С офицерами и некромантом мы встретились в условленном месте. Выглядели они такими же безрадостными, как и мы». Всё плохо?» — спросил ведьмак, обращаясь исключительно к Алдину. «Подземные черви не выбираются наружу без причины». Самодовольно и несколько лениво заявил некромант, И тут же получил от меня подзатыльник метлой. «Ау, ты чего дерешься, полоумная?» «Сейчас второй фингал для симметрии поставлю», — с угрозой в голосе предупредил Жозеф. «Четко, быстро и без лишних разглагольствований. А это была уже я». «Да что непонятно. На город идет толпа нежити. А судя по тому, что черви выползли из подполов во всех домах справа от площади», Ждать гостей нам стоит со стороны северных ворот. Насколько большая толпа? Патрик заметно побледнел. «Помножьте количество червей на 20 тогда узнаете», — огрызнулся некромант. «Нужно сообщить капитану». Внес предложение орден, а я... А я все это время молчала. Не понимала, что именно меня напрягает. Какая-то мысль так и крутилась у меня в голове, но я никак не могла поймать ее за хвост. Меня терзало ощущение, что я что-то упускаю. Что-то очень важное, что находилось на самой поверхности, лежало прямо перед глазами. «Вселенная, идем!» — окликнул меня ведьмак. Мужчина остановился, заметив, что я не пошла вместе с ними. «Нужно успеть предупредить капитана. Закрыть город могут только капитан и мэр». «Не надо», — тихо ответила я, но, осознав свою оплошность, повторила уже громче. «Не надо сообщать капитану. Это он». «Что он?» — недопонял ведьмак. «По мере того, как я приближалась, возвращались и другие офицеры». «Это капитан. Правда. Все сходится. Необъяснимые нападения, серая плесень, высосанная магия — все это происходило тогда, когда капитан появлялся в городе. Вам не кажется это странным?» Таких совпадений просто не бывает. «Селена, капитан бы никогда, он давно занимает свою должность», ответил Жозеф, но тень сомнения засела и в его взгляде. Я же сверлила его непримиримым взором, потому что была на 80% уверена, что права. «Нужно сверить маршрут капитана за последние недели и все произошедшие за это время события во всех городах», отчеканил он, фактически отдавая приказ. Обратно в городскую стражу мы прибыли бегом. Пока взволнованные горожане собирались на площади, где Бельман объяснял мэру, что сами по себе черви людям не навредят, но имущество пострадает, мы перерывали записи Валенсии, а сама Валенсия связывалась с секретарями из других городов. И вот, честное слово, я бы хотела ошибиться. Капитан показался мне гномом, радеющим за свое дело. Однако весь его маршрут... за последние месяцы полностью соответствовал карте преступлений. Там, где находился господин Апарти, обязательно происходило что-то, связанное с убийствами, нападениями и некроманской деятельностью. Гном-некромант. Никогда я еще не слышала ничего страннее, абсурднее. «Что происходит в городе?» раздался громоподобный голос капитана где-то в приемной, а центральные двери... грохнули так, что я слегка подпрыгнула от неожиданности. «Я у вас спрашиваю, сопли гусеницы! Почему один Бельман на площади?» «Простите», — несмело выглянула я из арки, в отличие от ведьмака, ощущая неловкость. Патрик и Орден стояли понуро, опустив головы. «Вы задержаны по подозрению в совершении нескольких десятков преступлений и имеете право хранить молчание». подхватил Жозеф, гораздо увереннее меня, пеленая гнома в магические наручники. «Все, что вы скажете, будет использовано в суде». «Что? Да вы совсем оборзели, помет ежа! Да я из вас отбивную сделаю и на ужин сожру! Да вы у меня в городской страже полы подметать будете!» «Вы простите, пожалуйста, но нам вас, правда, проверить надо». подхватила я со стойки секретаря артефакт, которым проверяли всех приезжих. Ну, как всех? Учитывая Василиска, можно запросто сделать вывод, что пропускная стража направляла в городскую далеко не всех. Приложив к сопротивляющемуся гному артефакт, я затаила дыхание. Мысленно отсчитывала три секунды, и когда время вышло, а ничего так и не произошло, с сожалением вздохнула. «Но ведь сходилось же!» «Маршруты преступника и капитана полностью совпадали!» «Да я из вас оригами, чтобы вам всю жизнь и сделаю!» Тем временем продолжал ругаться капитан, нетерпеливо подпрыгивая на месте, пока ведьмак рассеивал чары. «Не успеете!» Был вынужден признать Джозеф. «Нас раньше надвигающаяся на город волна мертвяков убьет!» «Каких мертвяков?» Брызгал разъяренный капитан слюной. Ему явно требовалась успокоительная настойка. К сожалению, самых свежеподнятых. «Господин Апарти, а где сейчас находится ваший кучер и помощник?» — спросила я, все ломая голову над загадкой поразительного сходства. «На улице?» «Да какое вам дело?» — вновь начал заводиться мужчина, но Жозеф его перебил. Преступник двигался исключительно по вашему маршруту. Где были вы, там же был и он, совершая злодеяния с поразительной точностью вплоть до времени и места. Орден, Патрик, на улицу. Алдин, к северным воротам. Моему кучеру давно пора на покой. А о Гарнаса я вообще с пеленок знаю, это не они. Следствие решит, отрезал ведьмак. Но, увы, на улице, кроме кучера, бельмана и мэра, Больше никого не было. Приложив артефакт к кучеру, я снова осталась неудел. «Я слышу зов!» — выкрикнул Василиск из окна третьего этажа, привлекая наше внимание. «Закрывайте все ворота, кроме южных!» — распорядился Жозеф. «Горожан необходимо эвакуировать!»